электроды. Два электрода, один загнут крюком и заострен, другой на конце расплющен. Я помнил, он макал их в воду, чтобы лучше проходил ток. Помнил боль, когда тело будто растягивали, а после скручивали и снова растягивали. Но кто этот он? Кто? Ведь я хорошо знал его когда-то. Я медленно поднял дрожащую руку и коснулся раны на затылке. Мазь у Чака хорошая, рана, пока не зажила, но уже почти не ныла. А это болезненное место ниже. Там ожог, который может оставить расплющенный на конце электрод, если его приложить к шее и раз за разом пропускать через него ток. «Да чтоб тебя!» — донеслось из кабины. «Эй, человече, уснул, что ли?» Ноги еще подгибались, тряслись руки. Держась за стену, я добрался до кабины и спросил, «Приехали?» «Ага, как же! Ты совсем глухой? Стучись сзади!» «Теперь точно приехали! Я же тебе говорил, гайку тогда хорошо ключом держать, а ты...» «Все! Тормозимся! Снова в редуктор полезу!» Впереди слева выселись развалины, часть древней дороги из бетона и асфальта. В наши времена никто бы не смог построить такое. Дорога сначала шла по земле, затем изгибалась и на толстых опорах взлетала ввысь, где снова становилась горизонтальной. И обрывалась зубьями изломанного асфальта, кусков бетона и торчащей арматуры. Под этим местом на земле, далеко внизу, лежала груда осыпавшихся обломков. — Ты собираешься въехать на самый верх? — спросил я. — Собираюсь? Уже въезжаю. Чак лихо повернул. Каботажник накренился и вкатил на крошащийся асфальт. — Если там встать, вокруг далеко, видать, будет. Никто к нам не подскочит незаметно. К педалям под рулевым колесом были привязаны высокие деревянные колодки, чтобы карлик мог дотянуться ногами, сидя в кресле, предназначенном для человека обычного роста. Он вдавил газ, и каботажник покатил по древней дороге, лавируя между пластами вздыбившегося асфальта. Пейзаж за боковым окном ушел вниз, а потом его вообще стало не видно. Сквозь рок от двигателя доносились скрежет и стук в редукторе. «Осторожно!» — сказал я, упираясь ладонями в лобовое стекло. «Тормози, не проедешь!» «Не учи водила, управила!» И Чак увеличил скорость. Впереди была широкая темная трещина, которая вела куда-то в крошащиеся, заполненные погнутой арматурой недра древней дороги. Под нищем громко стукнуло, потом еще раз... «Сзади!» — кботажник содрогнулся. «Прости, малыш!» — крикнул Чак, задрав голову, словно обращался к кому-то большому. «Скоро в больничку попадешь. Бурчун тебя обследует, полечит. Да и новую одну вещь тебе привиньте, слышь, а? Я с Бурчуном на этот счет давно столковался. Уже и заплатил. Он два сезона мне ее мастырил. Ну, лады. Вроде приехали». Он повернул, нажав тормоз каботажник, с которым карлик так ласково разговаривал, стал боком к краю дороги. — Заглушу движок, — решил Чак, потянув на себя рычаг. — Совсем горючки мало. — Есть у тебя здесь бинокль? — спросил я. — Есть ли у меня бинокль? — он полез из кресла. — Каботажник мне дом родной человече. Дом на колесах, да с крыльями. Других домов у Чака нет. Я здесь сплю, я здесь ем, живу я здесь, короче. — Ясно, у меня здесь есть бинокль. И не только бинокль. Когда двигатель смолк, вместе с шипением тормозной системы стал слышен шум ветра. На верхотуре он дул вовсю. Отпихнув меня, Чак побежал в кормовой отсек. — Быстрее давай! — сказал я, подходя к двери. — Не подгоняй! — Не манис! — крикнул он в ответ. Сдвинув створку, я спрыгнул и прикрыл глаза рукой. Было очень светло и просторно. Теплый, почти горячий ветер дул непрерывно. Солнце висело в зените, по небу плыли пышные белые облака. В проеме появился чак с разводным ключом и биноклем. Сунув его мне, спрыгнул и поспешил к задней части самохода, прокричав на ходу «Смотри, только хорошо!» «И сразу мне говори, если чего углядишь!» Он опустился на колени у колеса, покряхтел, потирая загорелую шею и полез под автобус. Я направился к тому месту, где дорога обрывалась. Уселся далеко торчащий вперед кусок бетона, свесив ноги, поднял бинокль. Отсюда открывался вид чуть не на всю вершину Крыма. Каменистые пустоши, поля, холмы, рощицы и пустыри с редкими развалинами тянулись во все стороны, теряясь в глубокой дымке. Далеко впереди темнело Инкерманское ущелье, от него к ногам ползли клубы пыли. Я подкрутил окуляры, посмотрел на мутную завесу и крикнул, не оборачиваясь. «Чак!» Возня под автобусом прекратилась. «Чак!» — повторил я. «Только не говори, что нас окружает стая мутафагов!» — раздалось за спиной. «Хуже! Иди сюда!» Встав рядом, карлик приложил ладонь козырьком к колбу. «Ну, чё там?» Я поднялся на ноги и протянул ему бинокль. Чак долго смотрел в него. Горячий ветер подул сильнее, и я присел на корточки, ухватившись за бетон. «Едут гады! Целая армия едет, — наконец сказал он. Мотовозы там у них. Много мотовозов, однако. И еще техника всякая. И автотаран, чтобы ограду Херсонскую продолбать». «Это значит, они выступили сразу вслед за нами?» «Ага. И знаешь, что виноват?» Карлик повернулся и ткнул в меня биноклем. «Ты и твои похождения в ущелье!» «Твою же ж мать! Что ты опять там натворил у них?» «От неуемный человек!» «И еще это значит, — добавил я, — что мы движемся прямо перед ними». Чак подергал мизинцем за серьгу. «Так-так, — пробормотал он, пятясь, — и деваться нам некуда. Ежели в мастерскую до вечера я каботажника не загоню, встанем посреди Крыма, и тогда можем сразу себе могилы копать». С этими словами он развернулся и побежал назад. Выпрямившись, я зашагал к автобусу.